первого главного управления КГБ, был сам легендарный Ким Филби. Он не знал и не имел права этого знать. Собственно, вся работа в разведке строится на разного рода предохранителях, помогающих отключать отдельные цепи без общего ущерба для всей системы. Они работали вместе столько лет, доверяли друг другу, И не рассказывали о себе ничего. Том Лоренсберг был Эдуардом Майером, российским немцем, выросшим в Казахстане и ставшим профессиональным сотрудником советской разведки. Его планировали использовать не более двух-трех лет. Уезжая в свою длительную зарубежную командировку, он оставил молодую жену и пятилетнюю дочь, пообещав скоро вернуться. Возвращение домой растянулось на долгих восемь лет. За это время ему трижды продлевали срок командировки, дважды присваивали очередное воинское звание и четыре раза разрешали поговорить с Ириной. Всего четыре недолгих разговора за восемь последних лет. Она выезжала по профсоюзной путевке в одну из социалистических стран, а он перелетал в Канаду или Мексику, и звонил в Прагу, Берлин и Варшаву. В четвертый раз ей разрешили выехать в Хельсинки, куда он и позвонил. Он не знал, что после разговора с ним она проплакала всю ночь и утром уже улетела из страны, так и не увидев ни капиталистической Финляндии, ни неизвестного ей города Хельсинки. Их разговоры получались короткими, какими-то рваными, путанными. Каждый раз, укоряя себя, он обещал выстроить к следующему разу схему разговора, подробнее расспросить о дочери, рассказать, как он скучает без нее. Но каждый раз, подсознательно помня, что их прослушивают, он снова и снова путался, лепетал что-то не очень связное молчал и слышал в ответ одиночные всхлипывания жены, давно догадавшейся, с чем именно занимается ее муж. Сейчас, сидя за рулем машины и направляясь к дому Кэтрин, он вспоминал Ирину. Их последний разговор получился каким-то особенно жалким. Словно с годами рвалась старая пленка воспоминаний, а новую они так и не сумели наладить. Он сжимал зубы и тихо напевал какую-то неизвестную немецкую мелодию, запомнившуюся с детства, когда ее очень тихо напевала бабушка, опасавшаяся, что услышит, как она поет на немецком. Они жили тогда на отдаленной станции, название которой он уже не помнил. Он только помнил, как больно били его в школе, узнав, что он немец. У многих ребят, его сверстников, отцы погибли во время войны, и его ненавидели отчаянно и страшно, как только могут ненавидеть в мальчишеской среде. Они видели в нем ту тупую и злую силу, которая отняла у них отцов. И его били за это, мстя за свое безотцовское детство, за слезы своих матерей, за своих так и не вернувшихся с войны отцов. Он дрался все время, сколько помнил себя в начальных классах школы. А потом их семью перевели в отдаленный колхоз имени товарища Кагановича, где жили семьи репрессированных комиссаров и сотрудников НКВД. Только там его перестали бить. Правда, сначала и здесь привычная мальчишеская ненависть к фрицам всколыхнула весь класс. Но когда ребята узнали, что его отец был расстрелян в сороковом году во время столь явных неудач Красной Армии в финской кампании, они стали относиться к нему гораздо лучше. У него, наконец, стали появляться товарищи. Потом была армия. Направление на учебу в высшую школу КГБ. И служба, которая уже восемь лет держала его в этом захолустном Бейтауне. Работал частным детективом. Нужно отдать ему должное. На этой работе он также отличился и даже дважды нашел украденные ящики из-под апельсинов и золотое кольцо «Миссис Дравенпорт».